Только у человеческих существ может совершиться скопление Оджа. Тот, у кого вся животная сила превратится в Оджа, будет Богом. Ни один мужчина, ни одна женщина не могут быть действительно духовными, прежде чем сексуальная сила, являющаяся наивысшим могуществом, коим обладает человек, будет притворена в Оджа ибо ни одна сила не может быть создана, она может быть только превращена и направлена. Так чистота есть основа каждой глубокой морали, как и каждой настоящей религии. Раджа-йога считает условием синакванон, то есть непременным условием, абсолютное целомудрие в действии, слове и мысли. Этот закон применяется ко всем, к людям женатым и холостым, и еще с большим основанием к людям духовным. Если растрачиваешь самые могущественные силы своего существа, нельзя стать духовным. Это почти текстуально, я уже это говорил, слова Бетховена, отвергавшего предложение той, кем он хотел обладать. Если бы я хотел так пожертвовать своей жизненной силой, то что бы осталось для возвышенного, для лучшего? Примечание. В беседе с Шиндлером, 1823 год. В вышеизложенном я основывался на радже йоги вивекананды и на записях одного из его уроков, опубликованных в журнале Прабудха Бхарата. Май 1928 года. Конец примечания. История каждого великого провидца всех времен является подтверждением этого инстинкта и этого урока. По описаниям Рамакришны, до восхождения кундалини в четвертый круг сердце где начинает проявляться божественное сияние, человек Сосредоточиваясь, может говорить. Примечание. Любопытно, что Рамакришна также различает пять различных восходящих движений. Первое. Движение бегущих муравьев. Второе. Прыгающих лягушек. Третье. Развертывающегося змея. Четвертое. Порхающих то наверху, то внизу птиц. И пятое бросающийся с дерева на дерево большими прыжками обезьяны. Конец примечания. Когда восходящая энергия достигает горла, он не может больше ни говорить, ни слышать ни о чем, кроме Бога. Затем наступает безмолвие. На уровне ресниц является в самадхи, экстази, видение высшей души, параматман. Только один туго натянутый покров отделяет человека от абсолютного существа. Кажется, что растворяешься в нем, но это не так. Можно еще спуститься на четвертую ступень не ниже. Нужен вообще 21 день, чтобы отсюда достичь седьмой плоскости, где слышен он совершенный звук, обнимающий громадную симфонию Вселенной. Всё кончено. Это нервикаль по самадхи, откуда вывести может только чудо.